Сказка о твердом орехе Мать Перлипаты была дочь короля и, следовательно, королевы. А сама Перлипата, как только что родилась, так и сделалась прирожденной принцессой. Король был вне себя от радости, что в колыбели у него Лежит такая хорошенькая дочка. Он громко ликовал, плясал и вертелся на одной ножке и все время кричал «Ура!» «Ну, видал ли кто-нибудь ребенка красивее моей перлипаточки?» И все министры, генералы, председатели палат и высшие офицеры, подражая своему отцу и повелителю, тоже скакали на одной ножке и хором дружно восклицали «Нет, никогда!». Но в этом не было никакой лжи, ибо и в самом деле с тех пор, как существует мир, не было красивее ребенка, чем принцесса Перлипата. Ее личика, Было как будто соткано из нежных лилейно-белых и розовых шелков. Глаза её казались сверкающей лазурью, а кудри ее восхитительно вели, сверкая, как золотые нити. В довершение всего перлипата явилась на свет с двумя рядами крошечных, подобных жемчугам, зубов. Так что уже через два часа после рождения она укусила за палец государственного канцлера, который хотел поближе рассмотреть ее черты. Одни говорят, что он при этом громко воскликнул «О, Господи!», другие же утверждают, что он воскликнул «Черт возьми!». Голоса разделились и до сих пор... На этот счет не установилась еще определенной точки зрения. Но во всяком случае не подлежит сомнению, что Перлипата укусила государственного канцлера за палец, и восхищенная страна таким образом узнала, что в прекрасном ангелоподобном тельце принцессы обитают разум и редкие способности как я уже говорил, все были очень довольны. Одна только королева была печальна и чем-то сильно обеспокоена. Никто не мог понять причину этого. Всем бросилось в глаза, как тщательно она велела оберегать колыбельку перлипаты, уже не говоря о том, что у дверей стоял караул, Не считая того, что две няньки были приставлены сидеть у самой колыбели, каждую ночь кругом усаживалось еще шесть нянек. Но что казалось совсем глупым и необъяснимым, это то, что каждый из нянек должна была держать на коленях кота и всю ночь его гладить, так, чтобы он не переставал мурлыкать. Уж вам, конечно, не отгадать, милые дети, почему мать Перлипаты все так устроила. Ну, а я это знаю и расскажу вам.